725. Гуру. Мерки земные и меры духа различны. По земному утрата, а в понимании духа освобождение. Так утрата или потери земных вещей часто полезна для духа, как корабль, обросший ракушками, не может двигаться дух, обремененный вещами. Вещи можно и должно иметь, но самое необходимое — Тяжко бремя ненужных вещей, освобождайте сейчас всё в духе отбросив и ничего не считая своим.